Глава 14. Марташ. Минут 5-10 я прислушивался, пока раздевался и залезал под тёплое одеяло, в свежем новом пододеяльнике устраивался на чистой новой простыне. Мысль о том, что обслуга в этом замке немного необычная, меня уже не настораживала, привык. Слава Йогиншуили, что она вообще есть, и сейчас мне не надо перестилать всё самому. А можно спокойно улечься и заснуть. Только вот спокойные сны в этом замке не раздают. Начиналось всё очень романтично. Этот же замок только в его лучшие времена, судя по цветущему саду и отсутствию ощущения запущенности, красивая молодая девушка, безумно похожая на Агнес, но всё-таки не она. И даже не из-за причёски из далёкого прошлого, как на старинных портретах. Другой взгляд Немного другие черты лица и улыбка совсем другая, кокетливая, и взгляд не прямо глаза в глаза, а снизу вверх, одновременно робкий и восторженный, как у леди Аветты. Сначала я даже решил, что это у меня все в голове смешалось, особенно когда на крыльцо вышел Адриан, то есть не Адриан, а тот самый призрак из стены. В моем сне он был живой, веселый. пожелал нам хорошо провести время и вечером постараться вернуться раньше, чем приедет мать моей невесты. Хорошая шутка. Никаких мобилей в моём сне не было, зато были красивые кони, белый мой и вороной моей невесты Бернадет. И она во сне звала меня Лаёш, а Адриана Анталь. Слишком реалистичным был этот сон. Для сна Как и поцелуй Агнес, и прикосновения ее рук, и ее смех, такой похожий и одновременно не похожий, и кадры во сне сменялись, словно кто-то в моей голове прокручивал ментальную запись и пропускал целые куски. Вот мы у замка прощаемся с Адрианом, а вот мы уже скачем по старому Дорсеньюрду, потом снова целый кусок вырезан, причем на самом интересном месте. Мы спрыгнули с коней. И Агнес обнимает меня за шею, улыбается и позволяет себя целовать, но только наши губы соприкасаются, как мы снова скачем куда-то смеясь. Агнес, а за ней я. И следующий кадр. Мы на берегу реки, я лезу в какие-то кусты, чтобы сорвать с них огромный розовый цветок. И вдруг прислушиваюсь, но тут же спокойно продолжаю прорываться через заросли и колючки дальше. Скачут не враги, Охрана отца. Скачут быстро. Скоро уже будут здесь. Но я успею добраться до этого проклятого цветка. И тут я слышу испуганный вскрик Агнес. Оборачиваюсь и вижу, как люди, которые всегда с уважением относились к своей принцессе и будущей королеве, грубо хватают ее и тащат прочь. А на мой полный возмущение и гневый окрик я слышу: "Это приказ вашего отца, милорд". И все. Сказка обрывается, начинается кошмар. Я торопливо выбираюсь из этих кустов, но недостаточно быстро. Скачу во весь опор следом, но отстаю, отстаю. Немного, совсем чуть-чуть, и я уже мчусь через лес к замку своей невесты, когда слышу крик, громкий, полный боли и ужаса крик. Её крик. А потом стук в дверь. Я еще натягивал на себя штаны, когда в комнату завалился такой же полуголый Адриан, настоящий, живой, не призрак. Слушай, нам тут с Бестолыч Санны один и тот же сон приснился. Значит, ее зовут Анна? Спокойно уточнил я, разозлившись на себя, что упустил такой важный момент. Конечно, ей же привычнее то имя, которым ее называли в своем мире, а я ее все время Агнес и Агнес, а она Анна. Да. Нам захват тёмного короля и двух его сыновей приснился. Они выбежили спасать семью, принцессу и младших детей. Бернадет, прошептал я, вспоминая прикосновение нежных девичих губ. Что? переспросил Адриан, может и расслышав, но не поняв, к чему я произнёс ещё одно женское имя. Где будем обсуждать? отмахнулся я. Давай у тебя. Я сейчас приведу Анну и принесу ещё одно кресло и Знаешь, закажи чего-нибудь выпить. Я даже за телепортером спущусь, всё равно у меня там дела есть внизу. У меня там тоже есть дела, хмыкнул я. Так что пошли прогуляемся. Адриан. Мне абсолютно не понравилась реалистичность моей смерти. Вот даже боль под рёбрам была совершенно настоящая. Странно, что синяка не оказалось. Судя по лицу Марташа со сном, я его не удивил. И вообще очень похоже на то, что ему тоже что-то подобное приснилось. Но по лестнице мы спустились молча, потом разошлись каждый в отдельную комнату с санузлами, затем чуть не стукнулись лбами у входа в столовую, и я, оставив Марташ у право нести свой телепортер, пошёл наверх, чтобы перетащить из своей комнаты третье кресло. Заказав нам тёридбор, Марташ посмотрела на бледную с тёмными кругами под глазами Анну И поинтересовался себе вина или чего-нибудь покрепче. Та задумалась и потом уверенно кивнула: "Покрепче". Я протянул ей свой бокал с теоретбором, но ну, угощать не без толочь. И улыбнулся, потому что я не позволю никаким снам, даже самым правдоподобным, перечеркнуть то, что было между нами сегодня вечером. Она улыбнулась мне в ответ уголками губ, понюхала содержимое бокала. Одобрительно повела бровью, выдохнула и глотнула. Ого, действительно крепкое, но букет хороший, послевкусие приятное, объявила она с интонацией ценителя, и бокал, похоже, возвращать не собирается. Я взял чистый, налил себе сразу на треть, кинул кубик льда из вазочки, присланной вместе с бутылкой, и объявил: "Ну что, женщин вперёд? Давай, перескажи нам свой сон". Марташ, Наши сны словно пазл сложились в единую странную и страшную картину. И в этой картине будущий светлый император никак не напоминал спасителя от тёмной тирании. Скорее всё происходящее напоминало банальный захват власти. Юная принцесса, её мать и маленькие братья с сестрой послужили беспроигрышным средством, чтобы выманить из замка тёмного короля и двух его старших сыновей. а потом их нейтрализовали, обстреляв стрелами из странного сплава Антлигоса с какой-то неизвестной рудой, блокирующей даже магию смерти. И Адриан. Адриан был там, как и я, как и Агнес, то есть Анна, и и мы все трое это помним? Или замок просто выбрал нас, чтобы рассказать правду? потому что моё родство с императорской семьёй очень дальнее, а если верить сну, я будущий наследник светлой половины трона, а Адриан наследник тёмной половины. М-м, да. Танатос ногу сломит во всех этих реинкарнациях души памяти. Но главное часы. Семейная реликвия, значит. Что ж, если взять за аксиому, что наши видения во снах правда, То эта семейная реликвия принадлежала не той семье, у которой её украли, а совсем даже другой, у которой их тоже украли. Я посмотрел на задумчивую Анну, чуть улыбнулся одобрительно оценивающе. Сегодня она была не в моём халате, а в шёлковой коричневой пижаме, штанишках и рубашке. И на ногах у неё были не простые тапки, а шлёпанцы на небольшом каблуке. И в этой пижаме с бокалом в руках Она уже не выглядела маленькой напуганной девочкой, но вкус её губ, то есть не её, но ладно, в этой жизни она с Адрианом и точка. Я очень хорошо слышал их стоны и ещё лучше почуял запах секса, пусть и почти смытый магией. А самой неопровержимой уликой была удовлетворённая улыбка друга, когда он посматривал на девушку. Так он смотрел только на тех, с которыми уже переспал. Думаю, сейчас надо попробовать снова уснуть, предложил я. А завтра навестим графа Повещаского, поинтересуемся более настойчиво историей украденной семейной реликвии. Хорошая мысль, одобрительно кивнул Адриан. А я порой из библиотеки попробую найти что-нибудь там. Я вопросительно посмотрел на друга, тот лишь пожал плечами, послав мне ментально картинку Как он посадит охранять проход складбища пару десятков местных зомби? Я хмыкнул и тоже послал картинку, как мы гоним на мобиле на всех скоростях туда и обратно. Не знаю, как спалось остальным, а я заснул почти сразу, едва моя голова коснулась подушки, и никаких ужасов мне больше не снилось. Утром я похоже поднялся раньше всех, потому что в столовой не было ни одного голодного, даже непривычно. Но едва я заказал всем завтрак. Как в дверях появилась сонная и зевающая Анна. Еле мы почти молча, только девушка задумчиво время от времени вздыхала и загадочно поглядывала на меня. Ну что, пойдём расследовать дело о краже часов? улыбнулся я, чувствуя, что опять смущаюсь, оказавшись с Анной наедине. В мобиле девушка уютно привычно досыпала, Зато выскочила на площадку возле замка довольно бодрой и даже улыбнулась встретившему нас дворянскому. Я попросил его присмотреть за моей родственницей, так что нам вызвали сразу двоих лакеев: одного, чтобы проводить меня к старшему графу Повешаскому, а второго, чтобы развлечь юную леди прогулкой по замку. Леди милостиво согласилась посетить картинную галерею с семейными портретами. А я пошёл выяснять, как в эту семью попали часы последнего тёмного короля. Разговор оказался совершенно бесполезным. Граф искренне верил в то, что часы семейная реликвия его рода, а не джалашей. Поэтому даже лёгкое ментальное сканирование не принесло никаких результатов. Я раскланялся, поблагодарил графа за встречу, пообещал обязательно найти и реликвию, и убийцу его сына, или по крайней мере выяснить, из-за чего тот умер. А едва вышел в коридор, на меня налетела встревоженная, возбуждённая Анна. Схватила за руку и потащила за собой. Это он! Он здесь!